Глава 5. Деревенька оказалась немаленькая, почти село. Считается, что село от деревни отличают потому, если там церковь. Но в 70-е церкви и так почти не было. На каждый действующий храм приходилась пара-тройка десятков заброшенных и оскверненных религиозных строений. Зрелище было удручающе. Скелеты прошлого величия с забытым колокольным звоном и теленом вероисповедания. Сейчас и Библию-то нигде не достать. В 70-х печатали ее разве что нелегально на пожертвование верующих, и стоимость такого томика доходила до месячной зарплаты. Хотя некоторые особо верующие и у букинистов умудрялись достать революционные издания. Получалось даже... Не слишком дорого. Все же не какая-нибудь история русской смуты Деникина. Советская энциклопедия черным по белому разъясняла, что Иисус Христос – личность, что ни на есть мифическая, а Библия – сборник еврейских мифов, которую ушлые церковники используют в целях затмения сознания народа. Вместо священного писания рекомендовалась к прочтению забавная Библия, наполненная сомнительными карикатурами и высмеивавшая религию. Сатирическая книга была написана еще в XIX веке каким-то французским атеистом, но в СССР по понятным причинам до сих пор пользовалась популярностью и неоднократно переиздавалась. Раздавив несколько свежих парящих коровьих лепешек, наша Волга резво въехала в деревню. В голове у меня заиграла песня «Едем, едем в соседнее село на дискотеку, едем, едем на дискотеку со своей фанатекой". Стая гусей, хлопая крыльями и вытягивая шеи, встретила чужаков звонким гоготом. Откуда-то сбоку выскочила коренастая кривоногая шавка. Сразу видно, что двойтерьер как минимум в десятом поколении. Заливалась лаем, она скакала рядом, не отлипая от нашего переднего колеса. Показала, значит, всей улице. Кто здесь папка? Машина подпрыгнула на колдобине. Девчонки взвизгнули, а Зинченко пришлось сбавить ход. Удивительное дело. Дороги внутри села оказались в разы хуже, чем за его пределами. Раскатанную колею в промоинах, присыпанную золой, вообще с натяжкой можно было назвать дорогой. В дождь на такую магистраль лучше не соваться, иначе придется Беларусь колхозной вызывать. Бревенчатые дома уставились на нас маленькими оконцами с голубыми резными наличниками и массивными ставнями. — Куда дальше? — Зинченко крутил головой. — Ну и местечко. — меня кеды новые, заграничные. Не хочу в них грязь месить. Дефицит вообще-то. — Давай у местных дорогу спросим, — предложил Быков. — Вон как раз магазин. Заодно сигарет купим. «Тормози!» Волга остановилась возле ветхой деревянной постройки с прибитой над дверью дощечкой, на которой краснела трафаретная надпись с засохшими потеками. «Магазин номер три. Рай пищепрома. Местная Мекка». И название сложное. В городах магазины назывались попроще, по названию продуктов первой необходимости. Вина, воды, хлеб, молоко, мясо, рыба. У мужчин наибольшей популярностью пользовался, конечно, первый магазин. У женщин последние два. У детей, которых снаряжались за покупками, выдав копеечки подсчет, второй и третий. Сейчас село еще жило. Жизнь бурлила, и молодежи полно. После учебы не принято было урбанизироваться. Многие после ПТУ и техникумов возвращались в родной колхоз. Скрипучая дверь магазина распахнулась и выплюнула наружу довольную женщину с булкой кислого кирпича и двумя бутылками водки. Сразу видно, что тетя по местным меркам зажиточная. На ногтях чуть и телесного цвета лак, прическа Леонтьева после недавних бегудей, Одета в серую длинную юбку и модную спортивную кофту на молнии. На ногах шерстяные носки и новенькие лаковые калоши. Такая «Фифа» сразу выделялась на фоне серости прохожих в ватниках и кирзачах. «Мамаша!» — высунулся из машины Зинченко. «Подскажите дорогу в клуб!» Я поморщился. Не умеет Зинченко с женщинами разговаривать. Тем более, это не просто женщина, а явно звезда местного пошиба. Может, жена главного агронома или даже директор школы. «Да какая я тебе мамаша!» Тетя гневно звякнула бутылками под мышкой и, демонстративно отвернув моську, летящей походкой, словно из мая, прошагала мимо. «Не понял?» Пожал плечами Зинченко, что то она обиделась вдруг. А черт с ней, в магазине спросим. Мы ввалились гурьбой в дощатый домик. Если в городе магазины строились, как правило, на первых этажах панелек, то в деревнях это были отдельные здания, как правило, ветхой наружности и престарелого года изготовления. Каждый такой магазинчик имел свою неповторимую ауру, одновременно походя и не походя на своих сельских собратьев. У каждого свой запах, цвет окрашенных стен, скрип толстенных досок половиц, протертых до глубоких канавок. За дощатым прилавком, опершись локтями на столешницу в позе камасутровской «зю», скучала продавщица в белом бесформенном халате, И ситцевой косынки на бикрень. За ее спиной скривились приветственные улыбки полупустые полки с незатейливой бакалеей. Колбасы и прочей копченой рыбы в магазине и в помине не было. Зато в достатке были водка и дюшес, а еще минералка, непременно в бутылках из зеленого стекла. Здравствуйте. Зинченко первым подошел к прилавку. — Здрасте, — ответила женщина, чуть поморщившись, будто делала нам одолжение. — Дайте нам сигарет. Лучших в этой дыре. — Гляди-ка ты! — продавщица оживилась, всплеснула пухлыми руками. — Магазин ему наш не нравится. Ходят тут всякие. Женщина с надеждой смотрела на Зинченко в ожидании сдачи. Хоть какое-то развлечение в сельском магазине. Наконец нагрянули городские, и можно спокойно с ними всласть, повздорить. На своих-то сильно не парешь? В миг сплетни по селу разнесут, что продавщица Галка с утра покупателей облаяла. А все потому, что муж ее, комбайнер, дома не ночевал, а до вечера видели его на ферме, где Лилька, да ярко молодая. Всех своими удоями удивляет и допоздна задерживается. Только гавкни, вмиг припишут то, чего не было. Не успеешь чихнуть, как по всей деревне разнесут, что болеешь, а на другой день уже родственникам соболезнования передадут в связи со скорой кончиной. Хоть и знают друг друга все с малолетства и всех родственников до седьмого колена, Но если, к примеру, пропрадит, обидел кого-то из соседей, то об этом помнить будут всегда. И его грех будет на вас, как климо. Ведь в деревне человек всегда под прицелом. Даже если на улице не видно ни души, не верьте. Из каждого окошка из-за горшка с геранью на вас смотрят бдительные сельчане. Самое популярное и массовое сейчас развлечение в деревне, после танцев, конечно, — это в окна глазеть. Да и чревато обложить на местных. Тут ведь каждый друг другу брат и сват, и дети у всех в одну школу ходят и колотят друг друга. А тут такая возможность выплеснуть скопившуюся за трудовую неделю злобушку. Зинченко, конечно, ответил. Порадовал тетку, не дал ей скиснуть. «Да я не про магазин ваш. Магазинчик очень даже ничего. Деревянный, правда, как уличные сортиры, запах такой же, но я к нему претензий не имею. Я про село в целом, вместо дороги канава, вместо прохожих, коровы из украшений уличных, только... Лепёхи говяжьи и газоны из бодалых засохшей травы. Грустно мне такой пейзаж лицезреть. Нет в нем прелести русской глубинки. А ты мою деревню не трожь. а то сейчас как мужиков кликну, они тебя быстро в прелесть мордой макнут. Ты ж ты деловой нашелся припрутся из города и хают нас. Вот тебе сигареты, плати и уматывай. Продавщица удовлетворенно выдохнула и с благодарностью швырнула на прилавок красную пачку примы за четырнадцать копеек. Других сигарет нет, поморщился Зинченко. Они ж без фильтра даже. А у нас других и не берут, князья нашлись. Ладно. Зинченко отчитал мелочи, сыпанул ее в исцарапанное блюдечко, стоявшее на прилавке возле огромных, похожих на стиральную доску деревянных счет. Спасибо, девушка. При слове девушка, мать троих детей, если с мужем считать, тоже дети на великовозрастное то четверых. Расплылась в счастливой улыбке. День сегодня явно прошел не зря и порать получилось. И девушкой обозвали. Еще бы мужа из коровника пригнать метлой поганой, и жизнь вообще бы удалась. «Кстати», — Зинченко обернулся уже на пороге, «забыл спросить, а где здесь сельский клуб?» Продавщица злорадно улыбнулась. «Да тут недалеко». Машина подкатила к местному ДК. В отличие от других поселковых построек, он отличался статью и кирпичной кладкой. Белыми оштукатуренными колоннами при входе, что подпирали крышу. Чуть ниже черепицы висел огромный барельеф в виде герба СССР в перекрестии знамен. Еще ниже такая же вычурная надпись. «Искусство принадлежит народу» а под ней в самом центре буквы покрупнее наляпаны. Клуб, чтоб значит точно, не спутать. Уже стемнело, и главное действие субботы началось. На крыльце клуба толпился народ. Зинченко был намерен подогнать лимузин прямо к крыльцу, но я убедил его переставить машину подальше в темный переулок чтобы лишний раз не нервировать Золушков нашей каретой. Он еле согласился. Очень уж ему хотелось шикануть перед местным бомондом. Мы вылезли из машины и направились к ДК. Адреналин приятно щекотал нервы, наливал мышцы кровью, делая каждый мой шаг выверенным, а походку пружинистой. Шел на дискотеку, как на войну. Я прокручивал в голове возможные варианты дальнейших событий. Первый и самый вероятный — это тот, когда при виде нас местные скучкуются и зададут насущный и животрепещущий для них вопрос. «Вы вообще кто такие? Че вам здесь надо?» Во всяком случае, так всегда было в мою юность в конце 80-х и начале 90-х когда я оказывался на сельских дискотеках. На нападки местных тогда я безрассудно отвечал «Да ты сам мляк-то такой!» Слово за слово, и перед клубом начинался махач. Если местные нас побеждали, то славились на всю деревню героями, сразу бежали покупать по такому праздному случаю целую флягу брашки. Если же приезжие оказывались просто невероятными джекичанами и навешивали численно превосходящим варваром тумаков, то они дискотеку и танцевали. В первом случае все обходилось без последствий и ограничивалось несколькими синяками. Во втором такая победа ничего хорошего нам не сулила. Как правило, на следующий день местные с распухшими рожами, а кое-кто и с некомплектом зубов, собирали всю деревню и вызывали городских на нейтральную территорию в чисто поле, где еще Мамай с Дмитрием Иоановичем отношения выяснял, чтобы восстановить бесчестно попранную справедливость и надавать оборзевшим городским пощам. Но был еще и третий вариант развития событий — мирный. Случался он гораздо реже и происходил, если приезжим удавалось закорешиться с местными, встретив среди них кого-то из знакомых. На такой расклад я сегодня и рассчитывал. Пару раз у нас так и получилось. Но если местные даже и принимали приезжих, то это один фиг было до первого недоразумения. Более шаткого мира и представить себе нельзя. Помню, захотел я как-то потанцевать с местной красоткой в сельском клубе. Подошел, приглашающий приобнял, а тут еще и Боярский затянул про такси с зеленым глазом. Душевно так запел, что девчонка растаяла и готова была со мной хоть на край света на этом самом такси уехать. Я такой, хоп, закружился с ней, нагло нарушая дистанцию пионерского расстояния, комплименты ей сыпал и шептал на ушко что-то романтическое и загадочное, типа м -м, знатные валенки, сама катала. И вроде все хорошо, но счастья же в жизни долгим не бывает. Это только в кино, хэппи-энд и сразу титры. Створки двери распахнулись, и в зал ввалился ее парень в дембельских веревочках, крученых и прочих побрякушках. Говорили, год уже так ходил. Пьяный и злой, и нагрудитель няшку рвет. Удар второй, но меня нелегко достать. Я по местным меркам трезвый. Всего стакан спирта вылокал. Зуботыченный охлаждаю его пыл. У девушки скрытый восторг. А у меня очень короткая минута славы. Тут, конечно, подключаются его дружки. Меня немедленно выволокли на улицу и дружно попинали. Ну а потом подоспели мои друганы. И вот уже вход идут вырванные из соседних полисадников штакетины. Дискотека удалась. Местные потом неделю мазали бошки зеленкой, а мы вставляли в помятый москвич новые стекла. Готовились на следующих выходных посетить другое село. Мы подошли к клубу. На лавочке возле него кучковались местные пацаны и пили что-то горючее, эдакая погранзастава. Если через нее прорвемся, то дальше проще будет. Тут сидят парни постарше которые не утруждают себя дрыганием под музыку, не почину им такое занятие. Они вольяжно потягивают брашку и следят за порядком, щипают за зад проходящих девчонок и отвешивают подзатыльники неправомерно, по их мнению, забредшим сюда додиком. Некоторым местным тоже не так просто было посетить клуб. Это днем они, соседи или одноклассники, здрасте-покрасьте. А вечером сельский клуб превращался в строго структурированную иерархию. Пришел в первый раз на дискач, не жлобись и угости мужиков куревом. А если попросят, сгоняй за самогонкой или брашкой. Веди себя прилично и набей чужаку морду. Вот тогда ты свой и можешь спокойно и дальше ходить в клуб. «Опа! Какие люди! И без охраны!» Завидев нашу компанию, присвистнул один из выпивающих трактористов с закатанными рукавами клетчатой рубашки и в новеньких кирзачах. «Угостите сигареткой!» Зинченко было раскрыл рот и необдуманно хотел выдать что-то вроде «Сами мало» или «На халяву и уксус сладкий, но я его перебил». Повернулся и настойчиво проговорил. «Угости ребят примой». И, не дожидаясь его ответа, сам выудил у него из кармана куртки только что купленную пачку. Подошел к погранзаставе и протянул пачку трактористу. Судя по всему, он среди них старший. «Сдачи не надо». «Хм. Спасибо», — опешил тракторист. «А я не дал ему опомниться и продолжил». «Спасибо, не булькает. Наливай за знакомство. Андрей меня зовут», — я протянул ему руку. «Егор», — пожал в ответ мою тракторист. «Откуда будете? Где таких девчонок красивых раздают?» Я повернулся к своим и махнул. «Идите внутрь, я вас догоню. С ребятами хорошими познакомился. Пообщаюсь пока». Повернулся к местным. Чья-то рука уже протянула мне металлическую кружку с черным пятном от эмали. Из кружки пахнуло кислятиной. Брашка. Я выпил залпом, довольно крякнул, чем вызвал одобрение окружающих. Те загудели, мол, свой паря. Даже на городского не похож. Те от браги всегда нос воротят, за что и по регулярно получают. А этот и закуски не просит а протягивает кружку для штрафной. Контакт с аборигенами проходил пока без эксцессов. Пять минут полет нормальный. Но чуйка мне подсказывала, что не все будет гладко, как хотелось бы. Жаль, что чуйка у меня оперская, и падла такая ошибается редко.